Большой зал, большое собрание, речи, тосты, поздравления, пожелания. Выдающимся виновникам торжества выставки приходилось выслушивать жаркие поздравления и целоваться со всем собранием. На собрании, на обеде отбрасывалось все благоприобретенное из высших сфер и буржуазного общества. Старики забывали свою старость, свое положение степенных профессоров И жили в эти часы жизнью художественной богемы в духе шестидесятников Лились воспоминания, строились планы будущего Подсчитывалось пройденное, а что, батька, — выкрикивал на одном таком обеде вихрастый Суриков Репину. «Есть еще порох в пороховницах! Не иссякла сила передвижников!» А Репин, потрясая прядями густых волос и грозя кулаком в пространство, смеялся. «Есть еще порох в пороховницах! Еще не иссякла наша сила!» а потом потускнел, опустился на стул, накренил голову на руки и тихо и грустно добавил, а уже и с с я к а е т «Кто-то за роялем и все хором из страны, страны далекой, с Волги, матушки, широкой, собрались мы сюда. Давай Бурлацкую!» п е р в а выть на Волгу, чей стон раздается, а потом...» «Эй, ухнем, товарищи, ухнем!» Передвижники уже тогда звались товарищами. «Ухнем еще разик! Ухнем гудит зал!» «Владимир Маковский бьет на гитаре!» «Богданов за роялем! Раступись, дай место!» Сбрасывает с себя сюрту к низенького роста старик барон Михаил Петрович Клод. Подымая кверху руки, быстро сыплет коротенькими ножками финский танец. Репин с компанией бьет в такт в ладоши. «А где Ефим?» «Волков!» «Где ты?» А тот уже успел в передней вывернуть шубу мехом наружу, Подпоясался, заложил усы, сморщил лицо до неузнаваемости, щелкнул костлявыми пальцами и закрутился на тощих высоких ногах вокруг приседающего к земле Клотта. Что за танец у Волкова, никто не поймет, но только смотреть без смеха невозможно. И привыкшие к нему передвижники хватаются за бока — а новички-экспоненты валятся от смеха. На академическом балу в числе приглашенных артистов однажды выступала балерина Петипа. И только что кончила она классический танец, как на эстраде появилась необычайная фигура Волкова. Гомерический хохот. Находчивая артистка начала какой-то необычайный танец, а пианист к нему импровизацию. Волков распростёр руки и как на ходулях высоко поднимая колени, начал выелывать д необыкновенные па с потешными гримасами сатира. п о д гром рукоплесканий пятипа целует волкова: это безумно, это по-русски, это дико, это гениально. И в том же зале у Дана о н после дев января передвижники тоже Собрались Но не пели, не танцевали Сидели угрюмо Волков дрожал Стучал костлявыми пальцами И говорил, позвольте, это что же Как так, стрелять, а мы что же Забыли, кто мы Скажем, почему не так, не боимся Давай подпишу писали резолюцию, задыхаясь в тисках бюрократического произвола. «Россия! Мы, художники, с особой чуткостью воспринимая жизнь, требуем!» Требования были такие, что после помещения резолюции в журнале «Право» журнал был закрыт. Был слух, что... подписавшим резолюцию, будет предложено поехать наслаждаться природой в отдаленнейшие губернии России, но подписали все. И дело кончилось благополучно.